глава 4 «Кто бы ни был виноват в том, что произошло, он имеет доступ к лекарствам», – произнес Паттерсон. Он сидел вместе с Джемисоном и Маккиноном в комнате отдыха. «Это не поможет, сэр», – сказал Маккинон. «С десяти часов утра каждый на этом корабле, за исключением, конечно, раненых, имел доступ к лекарствам, и все побывали на территории госпиталя кто приходил поесть кто спал кто отдыхал может мы ищем не в том направлении выдвинул предположение джемисон зачем кому-то понадобилось разбивать компас наверное не для того чтобы сбить нас с нашего курса скорее всего наш невидимка по-прежнему продолжает передавать свои сигналы немцы точно знают где мы находимся возможно он надеется вызвать панику сказал макенан Возможно, надеяться, что мы сбавим ход или вообще начнем ходить кругами, что вполне вероятно, если погода ухудшится и начнет штормить. А у нас не будет компаса. Наверняка поблизости находится немецкая подводная лодка, и он не хочет, чтобы мы далеко ушли. Существует и худшая возможность. Мы все время считали, что у невидимки есть передатчик, но вполне возможно, у него есть и приемник. А что, если он имеет радиосвязь с Альдофьордом или с какой-нибудь немецкой подводной лодкой, либо разведывательным самолетом? Вполне возможно, что где-то поблизости находится и британский военный корабль. Конечно, немцы не заинтересованы, чтобы мы вступили с ними в контакт. Впрочем, сами мы сделать этого не в состоянии, но его радар может обнаружить нас за 10-15 миль. «Слишком много всяких, если возможно и вероятно», — решительно заявил Паттерсон с видом человека, у которого возникла какая-то идея. «Боцман, сколько на этом судне человек, на которых вы можете положиться?» «Сколько?» — Маккинон замолчал и задумался. настроя трое и Нейсби. И медицинский персонал. Это не значит, что у меня есть какие-то особые причины им доверять». «Нет у меня и причин им не доверять, но нам известно, что они все были здесь, все до единого, когда тренд подвергался нападению. Так что их следует исключить». «Двое врачей, шесть сестер, три санитара и нас четверо. Всего пятнадцать человек», — сказал Джемисон и улыбнулся. «Значит, всех остальных можно подозревать?» Боцман позволил себе улыбнуться в ответ. Трудно представить себе таких мальчишек, как Джонс Магиган, Вейланд Дэй, опытными шпионами. Но в отношении прочих я поручиться не могу. Во всяком случае, свою жизнь я бы им не доверил. «А как насчет команды Аргаса?» – спросил Паттерсон. «Тех, кому удалось уцелеть? Или тех, кто стал нашими гостями по воле обстоятельств?» «Я понимаю, что это странно, сэр, но кто может доказать, что здесь нет скрытых причин?» «Я просто никому не доверяю», — Боцман немного помолчал. «Если я не ошибаюсь, вы намерены обыскать все каюты и вещи всех, кто находится на судне?» «Вы не ошибаетесь, Боцман?» «При всем моем уважении, сэр, мы попросту потеряем время». Такой хитрец, как наш невидимка, не станет разбрасывать свои вещи, где попало, или, по крайней мере, там, где они могут ассоциироваться только с ним. На судне сотни мест, где можно устроить тайники, а нас с вами опытными ищейками не назовешь. С другой стороны, лучше делать это, чем не делать ничего. Только, боюсь, мистер бэттерсон мы с вами ничего не найдем. Они ничего не нашли. Были обысканы все жилые помещения, просмотрены каждый гардероб и каждый шкаф, каждая сумка и каждый вещевой мешок, каждый укромный уголок и каждая щель. А в итоге ничего. Довольно неловкая ситуация возникла, когда капитан Андрополус, кудрявый, темнобородый и явно не сдержанный человек, которому выделили одну из пустующих кают, обычно предназначенных для выздоравливающих, стал энергично возражать и даже физически мешать обыску в своей каюте. Макенону, который не знал ни слова по-гречески, ничего не оставалось, как приставить свой кольт к виску капитана, после чего тот, видимо, понял, что Макенон действует не ради собственного удовольствия. Капитан стал оказывать содействие и даже сопровождал боцмана, приказав всей своей команде предъявить вещи для досмотра. Два повара-сингалесца на госпитальном камбузе оказались настоящими профессионалами, а доктор Сингх, который считал себя знатоком в области вин, выставил бутылку Бордо, которая, по всей видимости, не нашла спроса в каком-нибудь шикарном ресторане. Но в этот вечер за обедом никто не воздал должного ни яством, ни даже вино. Атмосфера была безрадостной, чувствовалась какая-то скованность, даже отчужденность. «Одно дело, когда вам говорят, что на борту диверсанты совсем другое, когда ваши вещи обыскивают с учетом возможности, будто вы и есть тот самый диверсант. Особенно неуютно чувствовали себя члены медицинского персонала. Принадлежащее им имущество не обыскивали, и это значит, формально они не могли считаться невиновными. Возможно, это было нелогично, но при данных обстоятельствах вполне понятно». Паттерсон отодвинул в сторону наполовину полную тарелку и спросил, обращаясь к доктору Синху. «Лейтенант Ульбрихт уже проснулся?» «Не просто проснулся», — едва скрывая раздражение, бросил доктор сингх «Потрясающее восстановление сил! Хотел присоединиться к нам за обедом, я, конечно, запретила что?» «Мы с Боцманом хотели бы с ним переговорить». «Почему бы и нет?» — доктор Синх немного подумал. Есть только две небольшие помехи. Там сейчас сестра Моррисон. Она только что отпустила обедать сестру Марию. Он кивнул в дальний конец стола, где сидела светловолосая широкоскулая девушка. Кроме Стефана Пшибышевского, она была единственной полькой на борту. Когда узнали, что ее фамилия Шажинска, такая же труднопроизносимая, как и фамилия Стефана, ее стали называть просто сестрой Марией. «Но это мы как-нибудь переживем», — сказал Паттерсон. «А вторая помеха?» «Капитан Боуэн. Как и у лейтенанта Ульбрихта, у него невосприимчивость к седативным препаратам. Он все чаще и чаще приходит в сознание, и когда он бодрствует, у него очень плохое настроение». «Кто-нибудь когда-нибудь видел капитана Боуэна в плохом настроении?» Паттерсон встал. «Если бы я был капитаном, мне бы тоже не хотелось петь и плясать». «Пойдемте, боцман Когда они пришли, капитан не спал и действительно находился в довольно раздраженном состоянии. Сестра Моррисон сидела на скамеечке рядом с его койкой. Она хотела было встать, но Паттерсон движением руки приказал ей оставаться на месте. На соседней койке лежал лейтенант Ульбрихт, закинув правую руку за голову. Лейтенант Ульбрихт тоже не спал. «Как вы себя чувствуете, капитан?» «Как я себя чувствую!» Коротко и энергично Боуэн рассказал о том, как он себя чувствует. Он, несомненно, выбрал бы еще более крепкие выражения, если бы рядом не находилась сестра Моррисон. Он закашлялся, прикрыв рот забинтованной рукой. «Все пошло к черту, да, старший механик? Пожалуй, все могло бы быть лучше. Хуже не бывает!» Речь капитана была невнятной. Видимо, движение обожженных губ причиняло сильную боль. «Сестра мне все рассказала. Даже компас разбит. Это все невидимка». «Невидимка? Он все еще где-то здесь, этот невидимка». «Скорее невидимки», — произнес Маккинон. «Арчи!» Можно представить себе, в каком состоянии находился капитан, если впервые за все время он, находясь в обществе других людей, обратился к боцману по имени. «Вы здесь?» «Да, сэр?» «Кто на вахте, боцман?» «Нейсби, сэр?» «Хорошо. Вы говорите, невидимки?» «Он, видимо, не один, сэр. Я в этом уверен. Не знаю, почему, но уверен». «Вы не говорили мне об этом», — заметил Паттерсон. Не говорил, потому что до сего момента это не приходило мне в голову. И еще об одном я как-то не задумывался. О капитане андропульсе «Греческий капитан», — сказал Боуэн. «Так что с ним?» «Дело в том, сэр, что у нас небольшие проблемы с управлением судном». «Небольшие?» «Сестра Моррисон говорила мне совершенно другое». «Ладно, пускай большие». Мы думали, что капитан Андрополус сможет нам помочь, если мы сумеем установить с ним контакт. Но мы не сумели. Возможно, этого и не требуется. Возможно, если мы покажем ему ваш секстант и дадим ему карту, этого будет вполне достаточно. Трудность в том, что карта пострадала. Она вся пропитана кровью. «Это не проблема», — сказал Боуэн. «У нас всегда есть дубликаты». «Поищите в ящиках стола в штурманской рубке». «Вернусь через пятнадцать минут», — сказал Боцман. Времени это заняло значительно больше. Когда Маккинон наконец вернулся, по его каменному лицу и по тому факту, что он нес в руке коробку с секстантом и карту, было ясно, что он потерпел поражение. «Установить контакт не удалось?» — спросил Паттерсон. «Или опять вмешался невидимка?» «Невидимка». Капитан Андрополус лежал на своей койке и храпел, как бревно. Я пытался его разбудить, но с таким же успехом можно было трясти мешок картофеля. Сперва я подумал, что капитана навестил тот же самый человек, что позаботился о Тренте. Но запаха хлороформа не было. Я вызвал доктора Синха, который сказал, что капитана сильно накачали наркотиками. «Наркотиками?» – Боуэн попытался выразить удивление, но голос не слушался его. «Господи, неужели этому не будет конца? Наркотики! Как, черт побери, его могли накачать наркотиками?» «Довольно просто, сэр. Доктор Сингх не знает, что это за наркотики, но подмешали их, по всей видимости, в еду. Мы поинтересовались у Ахмеда, старшего Кока, ел ли капитан что-нибудь такое, чего не ели другие. Кок сказал, что капитан ел то же самое, что и все, но после обеда пил еще кофе капитан андропполз всегда любил чтобы ему делали особый кофе наполовину кофе наполовину бренди доктор сингх сказал что бренди убивает привкус любого наркотика на столике рядом с койкой капитана стояла пустая чашка с блюдцем вот как задумчиво произннесс паттерсон в чашке наверняка остался осадок я правда ничего в этом не смыслю но мне кажется что доктор сингх мог провести анализ этих остатков В чашке ничего не было. Вполне возможно, капитан сам ее вымыл. Но, скорее всего, это сделал невидимка, заметая следы. Возможности вести расспросы и выяснять, видели ли кого-нибудь входящим в каюту капитана или выходящим из нее, не было. «Значит, опять не удалось установить контакт», – посетовал Паттерсон. «В том-то и дело. И поблизости в это время никого не было, кроме членов его команды», – Паттерсон сказал «Если предположить, что наш диверсант вновь принялся за дело, а что еще мы можем предположить, то где, черт побери, он мог раздобыть такие сильные наркотики? А где он мог взять хлороформ? Я начинаю думать, что наш невидимка хорошо оснащен всем необходимым. Возможно, он неплохо разбирается в химии, может быть, и даже знает, что искать в госпитальной аптеке». «Нет», — возразил Боуэн. «Я спрашивал доктора Синха. «Аптека госпиталя под замком». «Это так, сэр», — согласился Маккинон. «Но если этот человек профессионал, опытный диверсант, тогда у него наверняка имеется целая связка ключей, которые подходят ко многим замкам». «В голове не укладывается», — пробормотал Боуэн. «Как я уже сказал, все пошло наперекосяк. Если погода сильно испортится, похоже, к этому и идет, мы можем оказаться в любом месте». «Скорее всего, у побережья Норвегии». «Можно мне сказать, капитан?» раздался голос лейтенанта Ульбрихта. Боуэн повернул голову в сторону. Это опрометчивое движение заставило его застануть от боли. «Это лейтенант Ульбрихт?» В голосе капитана не прозвучало ни намека на ободрение, и если бы его глаза не были забинтованы, то они, несомненно, выражали бы то же самое. дасэр «Я могу взять на себя управление». «Вы очень любезны, лейтенант», — боуэн постарался произнести эти слова холодным тоном, что было нелегко, учитывая его запекшиеся губы. «Вы последний человек в мире, к которому я обратился бы за помощью. Вы совершили преступление против человечества». Он помолчал несколько секунд, собираясь силами, чтобы преодолеть боль. «Поль». «Если мы доберемся до Британии, вы будете расстреляны. Вы, боже упаси!» «Я понимаю, как вы себя чувствуете, сэр», — сказал Маккинон. «Из-за бомб, из-за погибших людей. Именно он виноват в том, что вы находитесь в таком состоянии. И старший помощник, и Хадсон, и Раферти. И все же, я думаю, вам стоит его выслушать». Капитан молчал чуть ли не целую вечность. Можно представить себе, с каким сильным уважением он относился к боцману. Вероятно, ни один другой человек не заставлял его молчать так долго. Когда он заговорил, голос его был исполнен горечи. «Беднякам не приходится выбирать. Так ведь, кажется, говорят». Макенон ничего не ответил. «В любом случае управление самолетом – это не то же самое, что управление судном». «Я могу управлять судном», — возразил Ульбрихт. «Еще до войны я учился в морской школе. У меня даже есть удостоверение морского штурмана». Он слабо улыбнулся. «Конечно, оно не при мне, но оно у меня действительно есть. Кроме того, мне много раз приходилось в воздухе ориентироваться по звездам, а это гораздо сложнее, нежели судно. Повторяю, я могу управлять судном». «Он? Это чудовище!» — воскликнула сестра моррисон с еще большей горечью, нежели капитан. — Я абсолютно уверена, что он может управлять судном, капитан Боуэн. Я также уверена, что он доставит нас прямо в Альтофьорд или в Тронхейм или в Берген или в какое-нибудь другое место в Норвегии. — Это очень глупое утверждение, сестра, — сказал Ульбрихт. — Мистер Маккинон, может быть, и не умеет управлять судном, но он наверняка очень опытный моряк. Ему достаточно одного взгляда на солнце или на полярную звезду, чтобы определить, сбились мы с курса или нет. «И все равно я не доверяю ему ни на йоту», – упорствовала сестра Моррисон. «Если то, что он говорит, правда, тогда я доверяю ему еще меньше». Ее глаза холодно смирили лейтенанта, губы упрямо сжались. Она явно выбрала не ту профессию. Ей бы отлично подошла роль директресы Роудин -Скул. Примечание «Роудинскул» – привилегированная частная женская средняя школа в графстве Суссекс. А Ульбрехту отводилась нетипичная для него роль дрожащей и заикающейся третьеклассницы с тонкими косичками. «Вы только посмотрите, что произошло с Трентом, и что произошло с греческим капитаном. Где гарантия того, что то же самое не произойдет с мистером Маккиноном?» «При всем моем уважении, сестра» произнес Боцман голосом, в котором заметно не хватало уважения. «Я должен повторить то, что сказал лейтенант Ульбрихт. Это очень глупое утверждение. Причем по двум причинам. Во-первых, Нейсби тоже Боцман и очень, кстати, хороший. Хотя вряд ли вы это знаете». Боцман намеренно сделал ударение на слове «вы». тренд Фюргисон, Керран тоже могут определить, где север, где юг. То же самое могут сделать и старший механик Паттерсон и мистер Джемисон. Таких людей в команде наберется с полдюжины. Или вы хотите сказать, что по какой-то таинственной неясной для меня причине лейтенант Ульбрихт сумеет парализовать всех нас? «Ну а вторая причина?» — рожав сильно сжатые, побледневшие от гнева губы, произнесла сестра Моррисон. «Если вы считаете, что лейтенант Ульбрихт находится в сговоре с людьми, которые несут ответственность за то, что его самолет сбит, а сам он чуть не погиб, если вы верите в это, то вы поверите во что угодно». Паттерсон громко прочистил горло и произнес. «Знаете, капитан, возможно, что присутствующий здесь лейтенант не такой уж негодяй, как считаете вы с сестрой Моррисон». «Не негодяй, это мерзкая...» Боуэн замолчала, когда вновь заговорил, голос его был спокойным и задумчивым. «Вы вряд ли сказали бы подобное без причины, старший механик. Что заставляет вас так думать?» «Первым такое предположение высказал Боцман, и я с ним согласен. Боцман, расскажите капитану все, что сказали мне». «У меня было время подумать над этим», — извиняющимся тоном произнес Маккинон. «А у вас нет». Из того, что мне рассказал доктор Синг о болях, которые вы испытываете, вам, наверное, вообще очень трудно думать. Мне кажется, сэр, что генералы из Люфтваффе просто подставили лейтенанта». «Подставили? Что вы, черт побери, хотите этим сказать?» Мне кажется, он понятия не имел о том, что атакует госпитальное судно. Естественно, сейчас ему это известно. Но вряд ли он знал об этом, когда сбрасывал бомбы Хотите сказать, что он не знал? Должен напомнить вам, Боцман, что у всех летчиков прекрасное зрение, а все эти красные кресты... Думаю, он их не видел, сэр. Огни на судне не горели, а было еще довольно темно. Поскольку он подлетал к судну прямо со стороны кормы, то не мог видеть крестов на бортах, а поскольку он летел низко, то надстройка закрывала крест на передней палубе. К тому же труба в это время так дымила, что судно было как в тумане. Я не думаю, что лейтенант Ульбрихт пошел бы на такой смертельный риск и стал бы нападать на сан андрес если б знал, что всего в паре миль отсюда находится британский фрегат. В противном случае я не дал бы за его жизнь ни гроша. Я тоже, с чувством заметил лейтенант Ульбрихт. И, наконец, решающий довод, сэр. Эти четыре Хейнкеля торпедоносца. «Мне известно, что вы не видели их, сэр, и даже не слышали, потому что в это время были без сознания. Но старший механик Паттерсон и я видели их. Они намеренно пролетели над нами и направились к Эндоверу. Что же получается, сэр? Кондор атакует нас, вооруженный только малыми бомбами, а Хейнкели, которые могли отправить нас на дно, пролетают мимо? Значит, им было известно, что там находился Эндовер, а вот лейтенанту Ульбрихту нет». «Похоже, капитану Люфтваффе правая рука не знает, что делает левая. Я убежден, что лейтенанта намеренно подставили, причем не только его высшее командование, но и диверсант, потушивший освещение наших красных крестов. Кроме того, он не похож на человека, который стал бы бомбить госпитальное судно». «Откуда мне знать, на кого он похож?» – рассозлился Боуэн. Даже ангелок с арфой в руках может оказаться хуже любого убийцы, как бы кротко он не выглядел. Но я с вами согласен, Боцман, это невольно вызывает вопросы, на которые напрашиваются довольно странные ответы. — Вы согласны со мной, сестра? — Пожалуй, — ворчливо, но с явным сомнением в голосе произнесла она, — возможно, мистер Маккинон прав. — Он прав, — решительно заявил Кеннет. «Мистер Кеннет!» — Боун повернулся в другую сторону и тут же довольно громко выругался, когда шея и голова напомнили ему о том, что такие резкие движения не рекомендуются. «А я думал, вы спите». «Уже давно не сплю, сэр. Просто я не очень настроен говорить. Конечно, Боцман прав. Должен быть прав». «Ну ладно». На сей раз Боуэн был осторожен, поворачивая голову в сторону Ульбрихта. «Конечно, за то, что вы сделали прощение, вам быть не может, но вполне возможно, что вы действительно не такой уж отпетый негодяй, как мы считали ранее. Боцман, старший механик, сказал мне, что вы поломали всю мебель в моей каюте». «Не более, чем было нужно, сэр. Я никак не мог найти ключи». «Ключи находятся в глубине левого ящика моего стола. Загляните также в правый рундук под моей койкой. Там лежит хронометр. Кажется, он работает». «Еще один хронометр, сэр?» «Многие капитаны берут запасной. Лично я всегда так делаю. Если Секстант не пострадал от взрыва, возможно, что и хронометр уцелел». «Секстант ведь работает, да?» «Насколько я могу судить, да». «Можно мне взглянуть на него?» Лейтенант Ульбрихт быстро осмотрел прибор. «Да, он работает». Маккинон вышел, прихватив с собой секстант и карту. Вернулся он с улыбкой на лице. «С хронометром все в порядке, сэр. Я поставил Трента к штурвалу, а Нейсби – в вашу каюту. Оттуда он сможет увидеть любого, кто попытается подняться на мостик, и, что более важно, содержать тех, кто попытается проникнуть в вашу каюту». Я сказал, что он имеет право впускать туда только мистера Баттерсона, мистера Джемисона и меня. «Прекрасно», — отобрил Боуэн. «Лейтенант Ульбрихт, нам все-таки могут понадобиться ваши услуги», — он помолчал. «Вы наверняка понимаете, что проложите себе курс прямо в плен. Но не под расстрел же. Это было бы несправедливым воздаянием за ваши профессиональные услуги». — Лучше быть военнопленным, чем болтаться в море и замерзнуть. А так бы и произошло, если бы не мистер Маккинон. Ульбрихт поднялся с постели. — Не будем терять времени. Маккинон остановил лейтенанта, положив руку ему на плечо. — Извините, лейтенант, но это пока подождет. — Вы хотите сказать пока «Доктор Синг»? — Вряд ли это ему понравится, если не сказать иначе. — А потом сейчас шторм. «Видимость нулевая. Звезд нет, да и ночью не будет». «А -а -а, Ульбрихт снова лег на койку. «Все равно я не очень хорошо себя чувствую». Именно в этот момент в третий раз за день погас свет. Макенон включил свой фонарик, отыскал и зажег четыре никель-кадмиевые запасные лампы и задумчиво посмотрел на Паттерсона. «Что-нибудь случилось?» — спросил Боуэн. «Простите, сэр» произнес Паттерсон, который совершенно забыл о том, что капитан не может видеть. Опять свет погас. «Опять? О, Господи!» Голос капитана звучал скорее с отвращением, нежели с тревогой и злостью. «Не успели мы подумать, что разделались с одной проблемой, как возникла другая. Наверняка снова наш невидимка». «Может быть, да, сэр», — ответил Макинон, — «а может быть и нет». Я не могу себе представить, что свет погас только из-за того, что кого-то там накачали наркотиками или усыпили хлороформом. Или из-за того, что кому-то просто захотелось подурачиться, потому что видимость ноль. Если это диверсия, то причина здесь совершенно в ином. «Пойду-ка я спущусь в машинное отделение», — сказал Паттерсон. «Что они мне там скажут? Похоже, для мистера Джемисона появилась новая работка». «Он занимается надстройкой», — сказал Маккинон. «Я схожу туда, тем более, что как раз туда собирался. Пошлю его к вам. Встречаемся здесь. Да, сэр?» Паттерсон кивнул и выбежал из палаты. На верхней палубе бортовые леера были незаменимы как своеобразные ориентиры при отсутствии света. Поскольку шел снег, Маккинон в буквальном смысле не видел дальше своего носа. Он резко остановился, когда на кого-то налетел. «Кто это?» Резко спросил он. «Маккенон? Это я, Джемисон!» Невидимка опять приложил руку. «Похоже на то, сэр. Мистер Паттерсон хотел видеть вас в машинном отделении». На палубе у входа в надстройку боцман столкнулся с тремя матросами из машинного отделения, которые заделывали пробоины на двух бимсах. Ослепительно яркое пламя кислородно-ацетиленовой горелки резко контрастировало с окружающей тьмой. Двумя палубами выше у входа в капитанскую каюту Маккинан увидел Нейсби с металлическим костылем в руке и сосредоточенным выражением на лице. "Никто тут не появлялся, Джордж. Ни одного человека, арчи, но ну, похоже, кто-то бродит поблизости". Боцман кивнул, поднялся на мостик, убедился, что Трент на месте, и спустился вниз. Он остановился у капитанской каюты и посмотрел на Нейсби. "Что-нибудь заметил?" "Да." Я обратил внимание на то, как уменьшились обороты двигателя, и мы замедлили ход. На сей раз бомба, как я понимаю, в машинном отделении. Нет, если бы это было так, мы бы в госпитале услышали ее взрыв. Вполне хватило бы и газовой гранаты. — Ты всегда ждешь самого худшего, как и я, — сказал Маккинон. Он обнаружил Паттерсона и Джемисона в столовой госпиталя. Их сопровождал, к удивлению Маккинона, Фергюсон но удивление длилось недолго. «Как у машинном отделении все в порядке?» спросил Маккинон. «Да», — ответил Паттерсон. «На всякий случай избавили скорость. А откуда вы узнали?» Присутствующий здесь Фергюсон вместе с Керроном был в плотницкой мастерской, расположенной в самой передней части судна. Так что место происшествия, скорее всего, где-то на носу, иначе ничто, кроме землетрясения, не заставило бы Фергюсона поднять свою задницу с койки или что там он использует вместо нее. Фергюсон с обиженным видом пробубнил. «Я уже собирался лечь спать, как вдруг раздался взрыв. Керан его тоже слышал. Мы его не только слышали, но и почувствовали, прямо под нами». Даже скорее не взрыв, а внезапный шум, грохот. Какой-то металлический. Керан крикнул, что либо мы подорвались на мине, либо в нас попала торпеда. Я ему посоветовал не болтать чепухи, потому что если бы мы подорвались и если бы в нас попала торпеда, от нас бы ничего не осталось и мы бы не смогли разговаривать. Поэтому я со всех ног помчался на корму, хотя быстро туда не добежишь. Пал бы, как каток. Итак сказал Маккинон, обращаясь к Паттерсону. «Вы думаете, что корпус корабля поврежден?» «Я не знаю, что и думать, но если это действительно так, то чем тише мы идем, тем меньше вероятность, что повреждение будет увеличиваться. Конечно, слишком сбавлять скорость тоже нельзя, тогда мы потеряем управление, и нас начнет крутить и мотать, что только увеличит повреждение в корпусе. Надеюсь, у капитана Боуэна где-нибудь в каюте лежит план судна?» «Не имею понятия. Полагаю, что есть, но это сейчас неважно, тем более, что план судна мне известен. Думаю, что и мистеру Джеймисону тоже». «О, боже, вы хотите сказать, что я его не знаю?» «Я этого не говорил, сэр. Позвольте мне объяснить. Я не могу допустить, чтобы старший механик ползал под нищу. Кроме того, вы должны оставаться наверху, сэр. Вдруг понадобится принять важное решение, а трюм вовсе не место для командующего офицера». Паттерсон вздохнул. «Я часто задаю себе вопрос, Боцман, где проходит граница между здравым смыслом и дипломатией?» «Так вы думаете, Боцман, все дело в этом?» «Иного быть не может, сэр». Джемисон и Боцман, сопровождаемые Фергюсоном и Макримоном, находились в самом низу трюма, в передней его части по левому борту, там, где хранились запасы краски. Боцман, прикоснувшись рукой к водонепроницаемой переборке, сказал. «Нормальная температура вверху, но ну, почти нормальная, а здесь внизу холод, чуть ли не мороз. С другой стороны морская вода, сэр, дюймов 18, по-моему». «Все сходится», — заметил Джиммисон. «Мы находимся немного ниже ватерлинии, и воды там ровно столько, сколько допускает сжатый воздух. Значит, там один из балластных отсеков». «Да, там балластный отсек. И именно здесь хранились краски». Джеймисон жестом показал на металлическую пластинку, кое-как приваренную к борту судна. Старший механик никогда не доверял тем, кого он называл этими русскими судоремонтниками. «Возможно, сэр, но я никогда не видел, чтобы русские судоремонтники оставляли часовую бомбу в балластном отсеке». Русские судоремонтники действительно бывали на борту сан андреса который был спущен на воду в галифаксе Новая Шотландия, под именем «Океанская красавица». Слово «океанский» обязательно входило в название всех построенных в Америке свободных судов. Отплыл он как грузовое судно, которое уже на самом деле было на три четверти переделано под госпитальное. Вооружение с него сняли, погреб боеприпасов опустошили, переборки, за исключением самых существенных, убрали или проделали в них проходы. Создали операционную, каюты для медицинского персонала и амбулаторию, снабдив ее всем необходимым. Получили медикаменты и медицинское оборудование. Частично оснастили камбус, в то время как работа над палатами, послеоперационной и столовыми еще и не начиналась. Медицинский персонал, прибывший из Великобритании, был уже на борту. Из Адмиралтейства поступило предписание океанской красавицы немедленно присоединиться к конвою, следующему на север России. Суда конвоя уже собирались в гарефаксе Капитан Боуэн не отказался от приказа. Отказ был равносилен подписанию себе смертного приговора. Но он так сильно протестовал, что это было равносильно отказу. «Черт побери», — заявлял он. «Как же я могу отплыть в Россию, когда судно перегружено гражданскими лицами?» Под гражданскими лицами подразумевался медицинский персонал, и если учесть, что их было всего 12 человек, вряд ли можно было говорить о перегрузке. Хотя, строго говоря, все члены команды, начиная с самого капитана, формально считались гражданскими лицами. Боуэн утверждал, что медицинский персонал – это особый сорт гражданских лиц. На это доктор Синг указал ему, что 90% медицинского персонала в вооруженных силах составляют гражданские лица, только они носят другую форму – белую. Капитан Боуэн попытался прибегнуть к последнему средству защиты. Он заявил, что не может взять на себя ответственность за жизнь женщин в военной зоне, намекая при этом на шесть человек из медицинского персонала. Доведенный до раздражения командующий конвоем, вынужден был указать на три основных положения, которые Адмиралтейство довело до него. Тысячи женщин и детей, транспортированные как беженцы в США и Канаду, побывали в районах боевых действий. В текущем году, по сравнению с двумя предшествующими, потери немецких подводных лодок увеличились в четыре раза, в то время как потери торгового флота упали на 80%. Плюс ко всему, русские попросили, если не потребовали, чтобы союзники вывезли как можно больше своих раненых из переполненных госпиталей в Архангельске. Капитан Боуин капитулировал, и океанская красавица, загруженная запасами белой, красной и зеленой краски, но сохраняя пока что защитный серый цвет, отправилась в путь вместе с конвоем. По дороге в Северную Россию не произошло ничего заслуживающего внимания, что было вполне характерно для конвоев, следующих в этом направлении. Дошли все торговые суда и корабли сопровождения. Произошло только два инцидента, и оба затрагивали океанскую красавицу. Несколько к югу от острова Янмайен они увидели остановившийся старый эсминец, у которого полетел двигатель. Этот эскадренный миноносец входил в число кораблей, сопровождавших предшествующий конвой, и остановился, чтобы взять на борт людей с горящего грузового судна. Это случилось в 2 часа 30 минут пополудни, сразу же после заката солнца, но спасательная операция была прервана воздушным налетом. Нападающего видно не было, зато он, похоже, прекрасно видел эсминец, контуры которого резко выделялись на фоне горящего судна. Позднее пришли к выводу, что нападавшим был разведывательный Кондор, ибо он не сбросил ни одной бомбы, а удовлетворился только тем, что обстрелял мостик из пулемета. В результате радиорубка вышла из строя. Поэтому, когда несколько часов спустя у этого корабля полетели двигатели, Кондор тут был ни при чем, все дело заключалось в чисто механических проблемах. Он оказался не в состоянии связаться с исчезающим вдали конвоем. Примечание. Вопрос об использовании спасательных судов во время плавания конвоев в Мурманск и Архангельск в течение всей войны оставалось яблоком раздора между Королевским флотом на море и Королевским флотом на суше. Последней представляло расположенное в Лондоне адмиралтейство, которое не снискало уважения за весь долгий период осуществления конвоев в Россию. В начале использование спасательных судов было правилом, а не исключением. После потери Зафрана и Стокпорта, на которых погибли все, включая спасенных ранее с других тонущих судов, Адмиралтейство запретило дальнейшее использование спасательных судов. Это правило соблюдалось на берегу. В отдельных конвоях роль спасателей добровольно брали на себя корабли сопровождения, обычно эскадренный миноносец, и эту инициативу командующий соединением принимал или закрывал не ее глаза. Задача спасателей была по-настоящему опасной. То, что конвой не может остановиться, а корабли сопровождения не имеют права остановить конвой, не подвергалось сомнению, поэтому корабли-спасатели почти всегда оставались на месте бедствия незащищенными. Корабль Королевского флота, неподвижно стоявший около тонущего судна, был вожделенной мишенью для многих командиров германских подводных лодок. Раненые из числа спасенных были взяты на бортокеанской красавице. Сам эсминец вместе со всей командой и остальными спасенными был взят на буксир эсминцем класса «С». Позднее стало известно, что оба корабля без происшествий добрались до скапа-флоу. Три дня спустя где-то в районе мыса Нордкап они увидели столь же древний корвет «Королевский рыбак», который вообще непонятно каким образом очутился в таких широтах. Он остановился и настолько сильно погрузился в воду, что она уже заливала корму. На его борту тоже оказалось несколько спасенных из команды русской подводной лодки, подобранных в районе, где горела разлитая на поверхности моря нефть. Примечание то, что русские в то время имели несколько эффективно действующих подводных лодок в том районе, до сих пор не оценено должным образом и не отражено в литературе. Почти наверняка именно одна из них нанесла существенные повреждения терпицу, вынудив его вернуться на стоянку в Альтофьорд. Русские, большинство из которых сильно обгорело, были естественно переправлены на океанскую красавицу. Команду же корвета отправили на эсминец. Корвет был потоплен выстрелом из пушки. Именно в этот момент океанская красавица получила две пробоины. Одну – по левому борту ниже ватерлинии, там, где хранились краски, а вторую – в балластном отсеке. Что вызвало эти повреждения, так и не было установлено. Конвой отправился в Архангельск, а океанская красавица получила предписание зайти в Мурманск. И капитан боуэн и командующий конвоем прекрасно понимали, что дальше судно следовать и не в состоянии. Оно несколько осело в головной части и кренилось на левый борт. Нормальных сухих доков в Мурманске не было, но русские мастера импровизации тяготы войны научили их этому. Они притопили корму, осушили носовые резервуары и убрали из носовой части плиты бетонного балласта, пока не обнажились пробоины в отсеке для красок и в балластном пространстве, после чего им понадобилось всего несколько часов, чтобы заделать пробоины. Уравнивание резервуаров и возвращение балласта на место вновь вернули судно на ровный киль. В это же время на судне эффективно работала небольшая армия русских плотников, бригады которых трижды сменялись за каждые 24 часа. Они занимались госпитальным сектором, послеоперационной палатой, столовыми, камбузом и хранилищем медикаментов. Капитан боуэн был поражён их отношением к работе. Он уже дважды бывал в русских портах, и каждый раз его союзники, братья по крови, которые должны были бы лить слезы благодарности за жизненно необходимые их стране поставки, встречали его угрюмостью, безразличием, нежеланием идти на контакт, а временами даже открытой враждебностью. Это изменение настроения он приписывал тому факту, что русские таким образом выражали благодарность океанской красавице за то, что она вернула домой их раненых подводников. Когда работы закончились, это уже было госпитальное судно. Команда боуэна с радостью работала кистями во время краткого пребывания в Мурманске. Но, несмотря на их ожидания, они не отправились через Белое море в Архангельск, чтобы взять на борт своих раненых. Предписание от Адмиралтейства было кратким. На всех порах следовать в Абердин в Шотландии. Джемисон поставил на место крышку небольшой электрической соединительной муфты, успешно изолировав балластное пространство от основной системы электрического снабжения. Он постучал по водонепроницаемой двери. Вот это замыкание, вызванное то ли взрывом, то ли водой, должно было выбить предохранитель. Но этого не произошло. «Где-то здесь поблизости находится плавкий предохранитель, который кто-то испортил, заменив тонкую проволочку гвоздем или чем-то в этом роде. Я не собираюсь выяснять». «Макремон, сходите в машинное отделение. Пусть они попытаются запустить генератор». Макенон постучал по той же двери. «И что мы здесь будем делать?» «Действительно, что?» Джеймисон сел на бочку с краской и задумался. «Существует, я бы сказал, три возможности». Мы можем спустить сюда воздушный компрессор, просверлить дыру в переборке на уровне плеча и вытеснить воду, что было бы прекрасно, если бы мы знали, на каком уровне находится дырка в корпусе. Но мы этого не знаем. Кроме того, существует возможность, что сжатый воздух из балластного отсека освободится раньше, чем мы успеем вставить носик шланга со сжатым воздухом в сделанное нами отверстие. И в итоге в балластный отсек наберется еще больше воды. Мы можем также укрепить переборку. Третья возможность заключается в том, чтобы ничего не делать. Лично я стою именно за это. Водонепроницаемые переборки достаточно толстые. Конечно, нам придется сбавить скорость. Ни одна переборка не выдержит давление на полном ходу, если в корпусе судна имеется пробоина размером с амбарной дверь. — Да, амбарная дверь — это уже слишком, — сказал Маккинон. — Пожалуй, мне надо взглянуть. Было очень холодно и почти закоченевший Маккинон с трудом поднялся на кормовую часть палубы, которая из-за того, что двигатели стояли, тяжело раскачивалась на волнах. Бледный свет дуговых ламп заливал палубу. Джеймисон Фергюсон и Макримон напоминали собой привидения в белых саванах. Маккинон выглядел не лучше, когда вода на его водолазном костюме, акваланге и фонаре, начала превращаться в лед. Жест со стороны Джемисона, и Макримон нырнул в машинное отделение, а Фергюсон тут же убрал лестницу. Джемисон взял Маккина на под руку и провел его в надстройку, где тот, наконец-то, смог снять акваланг, безостановочно лязгая зубами. «Чертовски плохо внизу, да, Боцман?» «Не то слово, сэр. А еще в этом мерзком резиновом костюме». Он показал на дырку на уровне груди. Зацепил за какую-то металлическую штуковину. Через эту дырку в костюм попала вода. «О, боже! Да вы ж совершенно замерзли! Быстрее, быстрее!» В своей каюте, вернее, в том, что от нее осталось, Маккинон начал стаскивать себя в водолазный костюм. «Вам удалось обнаружить повреждение «Без труда. И это не амбарная дверь». «Так, дырочка величиной с мой кулак», — Джемисон улыбнулся. «Стоило ли рисковать заполучить воспаление легких, чтобы это узнать? Я схожу на мостик, встретимся в капитанской каюте». Когда, переодевшись в сухое белье, но все еще дрожа от холода, Маккинон прошел в капитанскую каюту, там уже находились Джемисон и Нейспи. Сан-Андреас вернулся на прежний курс и постепенно набирал скорость. Джемисон протянул ему стакан шотландского виски. Боюсь, Боцман, что запасы капитана убывают устрашающими темпами. Зато виски уменьшит риск заболеть пневмонией. Кстати, мы восстановили внутреннюю связь с госпиталем, и я уже переговорил с мистером Паттерсоном и с капитаном. Сказал им о том, что в такую погоду вы решили спуститься вниз и посмотреть, что там произошло. Они решили, что вы просто сошли с ума. Капитан Боон редко ошибается, это факт. Руки у Макина насильно тряслись, и он расплескал свой виски. «Есть какие-нибудь распоряжения от капитана или мистера Петерсона?» «Никаких, но оба заявили, что очень довольны, что вы стоите у руля управления». «Очень мило с их стороны. А на самом деле они хотели сказать, что у них нет выбора. Остались только я и Джордж». «Джордж?» «Простите, сэр, Нейсби, который здесь. Он тоже боцман». «Мы служили на одном корабле и дружим уже двадцать лет». «А я и не знал», — Джеймисон задумчиво посмотрел на Нейсби. «Теперь я все понимаю. Боцман, вы же здесь сделали все, что необходимо?» «Почти что, сэр. Мы с Джорджем будем время от времени заглядывать сюда, чтобы с нашими семейными драгоценностями ничего не случилось. тренд Фюргисон и Керрен будут сменять друг друга за штурвалом. «В случае, если я засну, я попросил их разбудить меня, когда погода прояснится». «Намек для лейтенанта Ульбрихта?» «Вот именно. Мне бы хотелось кое-что предложить, сэр, если можно. Я хотел бы поставить нескольких человек, наблюдать за входами в госпиталь со стороны носа и кормы, чтобы быть абсолютно уверенным, что никто не станет бродить по ночам. А кто будет вести наблюдение за наблюдателями?» «Прямо в точку, сэр. В качестве наблюдателей я предлагаю Джонса, МакГигана, Макримона и Стефана. Первые двое чересчур юнны и невинны, чтобы быть преступниками, если, конечно, они не являются талантливыми актерами. У Макримона, может быть, и есть преступные наклонности, но мне кажется, что он честный преступник. И Стефан производит впечатление человека, которому можно доверять». Более того, он вряд ли забыл о том, что его в Северном море подобрал минный тральщик. А я, кстати, этого не знал. Похоже, вы более осведомлены о моих работниках, нежели я сам. Я возьму на себя Стефана и Макримона, а вы понаблюдайте за другими. Наш постоянный диверсант вряд ли так просто сдастся. Я буду крайне удивлен, если это произойдет, а вы? И еще бы. Меня волнует, что нового он нам приготовил. «Понятия не имею, но мне пришла в голову другая мысль, сэр. Человек, которого вы поставите наблюдать за входом в госпиталь со стороны кормы, может также вести наблюдение и за теми, кто входит в палату А». «В палату А? К этой кучке обманщиков? А зачем?» «Людям, стремящимся заставить нас сбавить ход и делающим все возможное, чтобы застать нас врасплох, может прийти в голову мысль вывести из строя лейтенанта Ульбрихта». «Да, это они могут сделать. Я сам останусь в палате на всю ночь. Там есть одна свободная постель. Если я засну, дежурная сестра всегда сможет меня разбудить, когда зайдет человек, которому там делать нечего». Джемисон несколько мгновений молчал. «Что за всем этим кроется, боцман?» «Мне кажется, вы понимаете это так же хорошо, как и я. Кто-то где-то хочет завладеть Сан-Андресом». «Хотя я даже представить себе не могу, зачем кому-то понадобилось госпитальное судно». «Я тоже». «Думаете, немецкая подводная лодка?» «Это ведь вполне возможно, разве нет?» «То есть я хочу сказать, что с воздуха судно не захватишь, а терпиц по нашу душу вряд ли станут посылать». Макенон покачал головой. «Немецкая подводная лодка?» «Да до достаточно обычного рыбацкого баркаса с небольшой группой вооруженных решительных людей, и они захватят нас, когда пожелают».